Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Валентин Савич Пикуль. Мальчики с бантиками. Они видели многое. Они совершали подвиги. Жизнь их была полна приключений. Джек Лондон. От автора. Юность. Она была тревожной, как порыв ветра, ударивший ударившего откинутое крыло паруса. Эта книга и посвящается юности, нелегкой юности поколения, которому я имею честь принадлежать. Тогда было суровое время жертв, и мы были готовы жертвовать. Многие из нас тогда же ступили на палубы боевых кораблей. Эту повесть составляют подлинные события. Но имена героев, как и название некоторых кораблей, я сознательно изменил. А возможные совпадения — чистая случайность. Технические и специальные термины я умышленно упростил, дабы не утомлять моего слушателя. Разговор первый. Еще ни разу в жизни я не видел ни одного юнги. Я простудировал четыре тома педагогической энциклопедии, безуспешно отыскивая в ней хотя бы намек на юнг. Энциклопедия добросовестно перечисляла все школы нашей страны, передового опыта и фабрично-заводские, Не были забыты даже уникальные школы для поздно оглохших и слабовидящих от рождения. Но нигде не была упомянута школа ЮНГ ВМФ, военно-морского флота. Размышляя над этим казусом, я спешил на свидание с Савой Яковлевичем Огурцовым. Двери квартиры открыл не моряк, а человек в кителе служащего аэрофлота. Простите, я, кажется, не туда попал, мне нужен ЮНГ Огурцов, вернее, поправился бывший ЮНГ Огурцов. «Проходите», — проследовал краткий ответ. Огурцов провел меня в свой кабинет, где ничто не напоминало о прошлом хозяина. Большая библиотека говорила о любви Огурцова к русской истории. У меня глаза разбежались при виде книг, о существовании которых я даже не подозревал. А на столе я заметил дичайшее разнообразие вещей, тоже никак не определявших склонности хозяина к морю. Лежала стопка книг по тропической медицине. В банке из-под сметаны покоилась жухлая трава, сорванная на поле Куликовым. Это я выяснил уже потом. Тут же валялся молоток с гвоздями, а под лампой грелся холеный котище, черный, а глаза с желтизною. — Итак, я к вашим услугам, — нелюбезно буркнул Огурцов. Выслушав меня, он задумчиво погладил кота. — Вы хотите написать книгу о юнгах? Но это почти невозможно. Школа юнг лежит ныне в руинах а литературы о ней нет. Из славной летописи флота выпала целая страница, и этого никто даже не заметил. Печально. — Но мне, — думается, — отвечал я Огурцову, — вы поможете мне? Вспомните, подскажете. А кое-что, поверьте, я уже сам знаю. Савва Яковлевич недоверчиво хмыкнул. — Что же вы можете знать о юнгах? Сейчас все это уже история. Знаю. Например, мне известен даже такой факт, что вы попали на эсминцы, почти не владея одной рукой. Хозяин сурово нахмурился. Да, было со мной такое. А теперь смотрите. Взял молоток и до самой шляпки засадил в стол гвоздище. Только сейчас я заметил, что стол у Огурцова был необычным. Грубо сколоченный из толстых досок он скорее напоминал верстак. «Очень удобно», — сказал Огурцов, отбрасывая молоток. Такой стол можно очистить двумя взмахами рубанка. Терпеть не могу помешанных на лакированной мебели. Как правило, за такими столами сидят бездельники, которые не способны думать о работе. Они озабочены только одной трясогузочной мыслишкой, как бы не капнуть на полиранс, как бы не отцарапать его запанкой. А стол, упоенно заключил Огурцов, это не украшение жилища, а прекрасный плацдарм для распределения труда и мыслей. Удары молотка не понравились коту, и он, недовольно фыркнув, спрыгнул со стола. Я раскрыл свой блокнот. Может, расскажите, Сава Яковлевич, как же все начиналось в вашей жизни? Что привело вас к морю? И как вы попали на флот? Самые простые вопросы, самые сложные. Мне трудно ответить вам в двух словах. Вообще-то, призадумался Огурцов, море и корабли я любил с детства. А кто их не любит? Во дворце пионеров учился в кружке юный моряк. Помню, даже значок носил, голубенький такой. Тогда выдавали их. Не знаю, как сейчас. Конечно, мечтал о дальних странствиях, а кто о них не мечтает. Однако не забывайте, что ненависть к врагу у меня в душе воспиталась не по газетам, так что помимо морской романтики было еще великое желание воевать. А началось все с колеса. С какого колеса? С самого обыкновенного с колеса товарного вагона на станции Вологда сортировочная. Да, именно с этого проклятого колеса и началась моя зрелая жизнь. С той поры прошло уже 30 лет, а это колесо иногда еще накатывается на меня по ночам. Что ж, вот ты и название первой части — «Колесо». Огурцов сразу остудил мой горячий восторг. Заранее условимся, что каждую часть вашей книги я буду завершать своим очерком. Вроде эпилога. Моряки пишут худо, но довольно искренно. Это заметил еще Крузенштерн. На прощание я сказал: возникли два мучительных вопроса. Заранее догадываюсь, о чем вы спросите. Вы увидели на столе книги по тропической медицине, но человек должен много знать, а я самоучка. Затем вы хотели спросить, почему я в этом кителе. Нет, я не летчик. Моя специальность компасы. Я служу на аэродроме компасным мастером. На какие компасы на самолетах? Принцип прежний, проверенный. Гироскопический. Ну а что такое гироскоп, вы еще узнаете от меня. Вам необходимо это знать. Иначе с книжкой у вас ничего не получится. Всего вам доброго. До свидания.